А через год в эту пору она уже вышла замуж. Снизу долетали предупреждающие крики гондолььеров и возбужденные возгласы подростков, нанявших складчину гондолу. Проплыла растяжечка расхожей мелодии домино, и опять все стихло. Он потянул с нее простыню, медленно, как фокусник, стягивает платок с корзиной, и таким же круговым завершающим движением фокусника отшвырнул простыню в сторону. — Ты белая, белая! — бормотал он по-итальянски. — Какая ты в этом матовом свете белая, золотая! Смотри, я тебя, как святую Инессу, сейчас укрою твоими волосами. — Уау! — воскликнул он, едва ли не с благоговейным ужасом, стоя над ней на коленях. «Смотри, они достигают до бедер!» «Я гораздо старше тебя», — сказала она, задумчиво его разглядывая. «Замолчи!» — воскликнул он. «Ты говоришь так, чтобы сразу прогнать меня из своей жизни!» «У тебя есть семья?» — спросил он немного, погодя. «Да», — сказала она, «и я очень их люблю». — Почему же ты пришла ко мне? — с ревнивой обидой спросил он. — Что ответить ему, этому юноше? — Потому что я умираю, потому что великая слабость и малодушие и истошный страх толкают к чужому. И ты давишься воплем — спаси меня, держи меня крепче, ибо именно этого нельзя крикнуть единственно любимому человеку, нельзя его испугать ведён и так беззащитен, и так не отличит ее смерти от своей», — она сказала. «Потому что ты напомнил мне покойного брата, который, видимо, любил меня. Так получается, и не смог справиться с этой любовью». «Понимаю», — сказал Антонио, быстро переворачиваясь на живот и заглядывая в ее лицо. «И ты решила через меня уплатить старый должок?» Он обиделся, поняла она, и погладила его длинное, как серп месяца в окне, густобровое худое лицо.